Глава двадцатая Я снова залезла в душ, простенькую душевую кабинку в коттедже, вымывая песок, намертво прилипший между пальцами и запутавшийся в волосах. Неожиданно меня окатило холодной водой, и я будто снова оказалась в океане, в том ледяном течении, утаскивающем меня вглубь, и снова почувствовала тот панический ужас. Беатрис Рочестер точно так же подхватила течение и эта чудовищная сила утащила её, цепляясь за голубое вечернее платье и длинные серебристые волосы. Ледяная вода с песком заливалась в нос, заменяла воздух в лёгких, не давала открыть глаза. Она, должно быть, чувствовала себя беспомощной и не могла сопротивляться. Она уже не принимала таблетки. Её окружали видения, и она не могла избавиться от суицидальных мыслей. Может, не суицидальных. Может, в своих галлюцинациях она вынашивала план доплыть до молящейся Марии Магдалины. Когда-то же она была чемпионкой по плаванию. Может, в своем безумии она решила попытаться. Но выжить она не могла. Эван сделал все, что было в его силах, чтобы спасти ее. Рисковал своей жизнью. Все звучало логично. Он был невиновен. и всё же, Беатрис покончила с собой как раз тогда, когда ему больше всего нужно было избавиться от неё. Тут меня ошпарило кипятком, и я выпрыгнула из душевой кабинки. Снова завернувшись в халат, я вернулась к грызущему меня вопросу. Как картина, которую Отис в целости и сохранности отвез под охрану, оказалась в башне, разрезанная не иначе, как рукой Беатрис, к тому времени утонувшей? Только если она не утонула и какое значение имело сходство Лилианы Грека с портретом. Но Эван никак не отреагировал на упоминание её имени. Кейка утверждала, что с их стороны было бы безумием заводить интрижку, что это привело бы к грамотному конфликту интересов и поставило под угрозу сделку, которая должна была принести обоим целое состояние. Эван любил рисковать, но чтобы настолько и рискнул бы он убить свою жену. Я отбросила эту мысль. Начала расчесывать мокрые волосы, вновь вернувшись к размышлениям о Лилиане. Ее прекрасная длинная шея, изуродованная жутким шрамом. Эти шарфы и высокие воротники, которые она теперь носила, как раз с июня прошлого года. Я постаралась вспомнить шрам таким, как его увидела, бордовым и слегка вспухшим, напоминающим по форме две столкнувшиеся подковы. Если б это был шрам от ожога, что могло его вызвать? Клеймо? Как в каком-нибудь ритуале? Демонические ритуалы, ха-ха. Похоже, я все еще продолжаю в мыслях писать продолжение «Темной Карлоты». Но Карлота навела меня на другую мысль. Один из персонажей, чопорная жена банкира, всегда носила высокие воротники потому что её покусал вампир, и она скрывала следы. Так, но это уже глупо. Шрам на шее Лилианы вовсе не выглядел как след от вампирьих клыков. Хотя, но укус похоже. Укус какого-то большого животного, вроде немецкой овчарки. Может, та старая собака Делайла, мама Мини и Микки, которая умерла, проглотив отраву для слизней? Или нет? Может, её усыпили после того, как она напала на кого-то? И я задумалась. А что, если Лилиана была в Торнклифе? Океан снаружи ревел. Волны яростно набрасывались на утёсы, с шумом разлетаясь брызгами. Наползал туман, и почти стемнело. Сегодня вечером я останусь тут одна. Может, стоило попросить отиса остаться? Или, может, мне попробовать поискать отель неподалёку? Ага, в пятницу вечером в разгар туристического сезона. Маловероятно. Я подумала об Элле. Может, напроситься к ней? У неё наверняка есть диван. Позвонив, я обрисовала ситуацию. Мне не то чтобы прямо страшно, просто немного жутковато. Ха, ага, могу поверить, жутко не то слово. Конечно, можешь остаться без проблем. «Только у меня сегодня ужин, с подругой недавно познакомились. Она разводит ангорских коз, да и похожа чем-то на них, в хорошем смысле слова», — добавила Элла и тут же рассмеялась. «Но я оставлю ключ в почтовом ящике. Бери, что хочешь». В холодильнике оставались яйца и пара банок пива. Просто не одеяло в шкафу в коридоре. «Должна тебя предупредить. У меня две кошки. Рыжая пушинка. Попытается устроиться у тебя на лице а мистер-красавчик, сфинкс, обожает мяукать. И если ужин пройдёт хорошо, мы можем ночью вернуться, но постараемся вести себя тихо. Ой, нет, не хочу так вламываться, когда у тебя есть свои планы на вечер. Да брось, ерунда. Приезжай, когда захочешь, я уже выхожу. От её жизнерадостной болтовни мне стало лучше. И её предложение остаться... Я побросала в сумку самое необходимое и написала Софии. «Всё хорошо?» «Да». «Родители Пейтон там?» «Келли здесь. Заказала суши. Будем смотреть Аннабель 2». Суши и ужастик. Успокаивающе нормально. «Ладно, веселитесь». Закрыв дверь, я направилась к гаражу, но решила не ехать сразу к Келли а побаловать себя ужином в каком-нибудь оживлённом местечке, в толпе. Бургер с пивом вряд ли проделают дыру в бюджете. Я нажала на кнопку, открывая гараж. Послышались шаги со стороны офиса, и сердце радостно подпрыгнуло. Он всё-таки не уехал. Но из тумана показался Гектор, направлявшийся прямиком ко мне, точно знал, что я буду стоять именно на этом месте, именно в этот момент. «Это вам!» Он передал мне свёрток из обёрточной бумаги. «От Эвана?» «Вам!» — повторил он, а потом снова исчез, как настоящий колдун. Сверток был тщательно запечатан. Я хотела выехать на главную дорогу до темноты, так что, запихнув конверт в сумку, забралась в лендкрузер и поехала в придорожный ресторанчик сразу за Биксуром, где мы с Отисом иногда обедали. В зале было очень людно, На сцене оглушительно громко выступала кавер-группа, пели хиты 80 -х. Мне удалось найти небольшой столик в конце зала. Я немного пофлиртовала с долговязым парнишкой-официантом лет 20, с кудрявыми волосами, собранными в подвернутый хвост. Его звали Клинтон, и он терпеть не мог, когда его называли Клинт. Я заказала бизон-бургер, сладкий картофель фри и бокал домашнего калифорнийского вина. Солистка группы громогласно затянула песню «What's love, got to do with it». И я тут же вспомнила маму. Как громыхала музыка в гостиной. Тина Тёрнер, Рот Стюарт, Дебби Харри. И мама танцевала под них с полным самозабвением, мотая головой и щёлкая пальцами. Всегда танцевала одна. И меня ждёт такая судьба. В конце концов, я всегда буду танцевать одна. Бедная сиротка. Мама ненавидела жалеть себя и никогда этому чувству не поддавалась. И я не поддамся. Ни сейчас, ни потом. Клинтон, который не Клинт, принёс мой заказ, и я попросила второй бокал вина. Группа тем временем перестала играть и ушла на перерыв. С жадностью проглотив половину еды и сделав ещё глоток, я вспомнила о запечатанном конверте в сумке, выудила его и разорвала. В бумажной папке с файлами лежались десяток листов. Я взяла в руки первой — Копия свидетельства о рождении. Озадаченно уставившись на него, я вдруг поняла: это моё свидетельство о рождении, подтверждающее, что я родилась в 00 часов 01 минуту 26 февраля в детской клинической больнице Южного Оринджа, штат Нью-Джерси. Пол женский. «Вес 3 килограмма 39 грамм». Я глубоко вздохнула. Это досье, собранное из службы безопасности Эвана. То, которое он сначала отказался мне давать. Следующий документ — список адресов, где я жила, начиная с колледжа. Тараканий рай в районе Уильямсберга, в котором мы жили с Холли Берген. Лофт Джереми Кэп-шоу с грузовым лифтом в Бушвике где я их застала с Холли, вернувшись от умирающей мамы. Квартира в Кэрол Гарденс, за которую я потом ухватилась от безысходности. Другой лист — мой договор о работе над темной Карлоттой. Во мне вспыхнул гнев. Как они вообще его достали? Следом шла моя неутешительная кредитная история из Экспириан и Экьюфакс, удручающие балансы банковских карточек Амекс и Виза. Залпом допив второй бокал вина, я продолжила листать документы. Мамина свидетельство о смерти, подписанное её онкологом, доктором Шерил Аминпур. Причина смерти — мелкоклеточный рак лёгких. Сердце остро кольнуло болью. И ещё одно свидетельство о смерти. Я вздрогнула. Свидетельство о смерти моего отца. Дата смерти — 12 сентября 1994 года. Род занятий — инженер-механик. Причина смерти — множественные травмы вследствие автомобильной аварии. Вердикт суда присяжных — самоубийство. Я смотрела и смотрела на это одно слово — самоубийство. К свидетельству была прикреплена копия вердикта — показания свидетелей. У отца недавно диагностировали депрессию. Неожиданно его машина, увеличив скорость, свернула под углом в 90 градусов с правой полосы в левую опору автострады. Самоубийство. А мама мне ничего не рассказала. Позволяла считать его смерть несчастным случаем. Не мешала верить в ложь. Остался последний документ. Копия сообщения, полученного Эваном всего шесть дней назад. Джоанна Патрисия Мэйрс, или Фроги, родилась 26 ноября 1959 года. Водительские права выданы в штате Аризона 1 декабря 1998 года. После этого никаких упоминаний имени. Она могла выйти замуж или сменить имя иным способом. Дайте знать, если требуется дальнейший розыск. Норрис Логлин, президент. «Бюро расследований логлин Логлингрупп». «Так получается, Иван до сих пор собирал обо мне сведения?» Гнев снова залил щеки румянцем, но ненадолго. «Нет, ничего обидного здесь не было. Помощь в поиске тети Джоанны — скорее подарок». И внутри разлилось благодарное тепло за заботу. «Слишком рано я сдалась и прекратила поиски», — пришло вдруг осознание. И скелеты в шкафах Торнклиффа так увлекли меня, что я совсем забыла про свои собственные. Схватив телефон, я быстро написала Элли. «Слушай, я справлюсь, останусь дома, всё ок. Огромное спасибо за предложение». От неё тут же пришёл ответ. «Это я тебя подругой с козами отпугнула?» Улыбнувшись, я набрала. «Нет, просто переборола себя и справилась со страхом. Ну, если передумаешь, ключ всё ещё в ящике. Запихнув папку обратно в конверт и заплатив по счёту вместе с немаленькими чаевыми для Клинтона, я забралась в лэнд-крузер и пустилась к шоссе по петляющим улочкам. Периодически я словно ныряла в туман. Второй бокал вина был явно лишним. Ну что за идиотка? Пришлось снизить скорость до минимума. Остальные автомобили мне сигналили от души, проносясь мимо. С нечеловеческой концентрацией я проехала между двумя белыми валунами, оказавшись на ведущей к Торнклифу частной дороге. Она снова показалась мне пугающей. По машине плясали тени. Папоротники и кустарники поблескивали от росы между черных стволов деревьев. Впереди уже показался свет смысла и я немного ускорилась. Тут в свете фар мелькнуло какое-то животное, и я ударила по тормозам. Джулиус, старый бульдог, замер прямо посередине, уставившись на меня. Что он тут делает снаружи? Схватив сумку, я вышла из машины. Бульдог доковылял до меня, с трудом принюхиваясь и шмыгая носом. «Ну, привет, мальчик. Ты как сюда попал?» Я похлопала его по голове. «Что, все уехали, а тебя забыли?» Из кустов донесся странный звук других шагов. Топ-щелк, топ-щелк. «Гермиона!» Ощелкал ее протез. В зубах она несла какого-то мелкого зверька. Меня пробрала дрожь. Почему они оба тут бродят в темноте? Гермиона подошла ко мне со своей добычей. Это оказалось не животное, а какая-то тряпка. Но когда я попыталась ее отобрать, собака вцепилась в нее изо всех сил и зарычала довольной игрой. «Плохая, Гермиона, плохая!» Я дёрнула посильнее, и она сдалась, тут же разлаявшись Тонкая ткань, льняная, а может и синтетическая, грязная и мокрая, некогда бывшая белой или бежевой, сейчас уже не угадать. Это же моя пропавшая ночная рубашка. От пугающей мысли я выпустила ткань, и она затрепетала на ветру точно маленькая белая летучая мышь. Гермиона снова энергично залаяла. «Пойдёмте, ребятки», — позвала я. «Вам нельзя здесь оставаться, идёмте со мной». Я попыталась отвести их к коттеджу, но Гермиона упрямо повернула к особняку, и Джулиус, мгновение поколебавшись, в развалочку потопал за ней. Дверь в кухню была открыта нараспашку. Сандовалы уезжали последними, что за небрежность. Или вернулся кто-то ещё? Света в доме не было, только тускло горел светильник на крыльце. Я заглянула внутрь. На полу стояли миски с собачьим кормом и свежей водой. Из кухни виднелся мягкий свет ночника. «Здесь есть кто-нибудь?» — позвала я. «Будь в доме посторонний, собаки точно бы залаяли, как сумасшедшие». Загнав их внутрь и закрыв за ними дверь, я старательно проверила, что замок заперт. От жалобного лая Джулиуса у меня поползли мурашки. Торопливо сбежав по лестнице к коттеджу и поспешно открыв дверь, я влетела внутрь и несколько раз повернула ключ, с облегчением увидев, что внутри всё осталось так же по-домашнему уютно, как и до моего отъезда. По-прежнему горела лампа у кровати. На спинке стула висел мой пуховый жилет. А на столе стояла чашка с недопитым чаем, энергия специй с ванилью. Вот только одна из стеклянных дверей перекосилась больше, чем обычно. Будто кто-то силой пытался прорваться внутрь. Неожиданно меня охватил страх. «Всё ещё можно поехать к Элли», — напомнила я себе. Потом подошла к двери и подёргала за ручку. Немного странно ходит по рельсам, но всё ещё надёжно заперта. Возможно, мне вообще показалось, и я сама себя пугаю. После всех событий этого дня Документов, вырвавшихся на улицу собак. Естественно, что мне не по себе. Я зажгла свечу, отгоняющую духов, и сладкий запах поплыл по комнате. Налив себе ещё бокал вина южноавстралийского Шираза, я сделала глоток и, наконец, перешла к тому, зачем вернулась. Открыв компьютер, набрала в поиске «Джоанна Мэйерс». «Сколько же совпадений с именами!» не говоря уже о Джоаннах, Джоанн и Дже.Мейрс. Добавила её второе имя — Патрисия. Но результатов всё равно выпало несколько сотен. Она вообще могла поменять имя или умереть. Пришлось внести ещё подробности в поиск. Аризона — штат, где она получала водительские права. Десятки результатов. Пролистала их, но на тётю Джо никто не был похож. Другие сочетания тоже ни к чему не привели. Я уже потеряла счет времени, и меня начало клонить в сон. Поднявшись, я немного походила по комнате. В мыслях всплыли слова из сообщения детектива. Также известно, как Фроги. Добавляю в поиск вместе с Джоанной Мэйерс и Нью-Джерси. Один результат совпадает со всем, кроме Мэйерс. Статья восьмилетней давности из газеты «Санта-Фе» о приюте для лошадей, подвергшихся жестокому обращению. Приют назывался «Счастливый путь». И в третьем абзаце приводили слова волонтера Джоаны. «Я сама из Нью-Джерси, и до переезда сюда лошадей в глаза не видела. Мой голос их успокаивает. Он похож на лягушачий. Меня даже называют фроги Мы помогаем друг другу». Меня точно током ударило. «Неужели я нашла тетю Джо?» Схватив телефон, я набрала номер, указанный в статье. Пусть поздно, но я хотя бы оставлю сообщение. Только механический голос сообщил, что номер не обслуживается. Тогда я набрала в поиске «Счастливый путь», но все даты тоже были восьмилетней давности. Видимо, приют закрылся. Очередной тупик. В статье был указан адрес электронной почты, так что я на всякий случай отправила коротенькое сообщение. Обратно оно не вернулась так что талика надежда у меня всё же осталась. От вина, запаха ладана и всех этих невероятных событий у меня слегка закружилась голова. Перед глазами всё плыло, слишком внимательно я вглядывалась в экран компьютера. Поднявшись со стула, я потянулась, разминая шею и плечи, и допила бокал Шираза. Вдруг между лопатками закололо, как и всегда, когда за мной наблюдали. Обернувшись к стеклянным дверям, я прищурилась, пытаясь за отражением комнаты рассмотреть террасу снаружи. И встретилась взглядом с Беатрис Макадом с Рочестер. Беатрис. Торнклев, 17 декабря, после полудня. В тот день в апреле ведьма с колдуном забрали меня со старой дороги и отвезли обратно в морскую комнату, где усадили в шезлонг. Улыбчивый, тощий мужчина, Рэймонд, принёс мне чай и подмигнул. «Травяной чай анонциаты, миссис Р. Сразу же вас успокоит. Вы принимали сегодня таблетки?» «Да, Рэймонд, во время обеда». В принесённый чай уже добавили яд, чтобы я как можно скорее уснула. Но я хотела уснуть, так что выпила всю чашку. Помню, как позже, когда я проснулась, никаких шагов больше не было. Все разъехались. Тени сгустились так сильно. Далеко внизу слышалось дыхание океана, такое нежное и медленное вдох и выдох. Океан еще спал. Но я уже проснулась и еще помнила, как танцевали языки пламени от свечей в старом коттедже. А потом все же раздались шаги, едва слышные, почти невесомые. Может, опять та старая собака? Но это были не шаги собаки. Так спускался человек, легко и торопливо, и спускался ко мне. Я села ровнее, мне было страшно, я нервничала. Шаги пришли за мной. Снаружи раздался голос, голос, звучащий как паутина. А потом она зашла в морскую комнату. Девица. Та, что сошла с портрета Эммедео Модельяни. Лицо в форме яйца, короткое, как у мальчика, стрижка. И эти глаза в форме бриллиантов, поблескивающие, как бриллианты. Те же самые, что смотрели на меня со стены напротив кровати. Она издала возглас удивления. «О!» — вскрикнул покрытый паутиной голос. Жизнь в картине сохранила молодость и свежесть её лица, но не голоса. Я замерла, неподвижная точно статуя, как тогда при встрече со старой собакой, Делайлой. «Ты должно быть, Беатрис!» — сказал мне паутинный голос. Я ничего не ответила, просто наблюдала за ней. Она сложила губки бантиком и подошла ко мне поближе. «Рада познакомиться, Беатрис. Я столько о тебе слышала. Меня зовут Лили. Я друг Эвана». Она смотрела на меня со своей картины, наблюдала, как я сплю, подглядывала все мои сны и доносила о них моему тюремщику. И вместе они сговорились вытащить ее с холста, чтобы она заняла мое место. Я молчала, но она будто читала мои мысли. «Я не хотела тебя беспокоить. Просто было любопытно заглянуть сюда». «Как ты выбралась из своей картины?» сумела произнести я. Ее голова качнулась на длинной шее, приняв позу в точности, как на портрете. «Прости, что?» «Картина Эммедео Модельяне». «Как ты выбралась из неё Бриллиантовые глаза поблескивали. «Беатрис!» «Ты, похоже, совсем спятила, да?» «Ты вернёшься обратно в картину», — прошептала я. Она рассмеялась. И этот смех вытек из неё, точно желток из разбитого яйца. «Да, Беатрис, прыгну прямо обратно в картину Модильяне, но ненадолго. Скоро я спущусь снова». Этот голос затягивал меня в свою паутину, чтобы я не смогла выбраться. «Не волнуйся, Эва на тебе позаботится, поместит в какое-нибудь приятное место. Он может себе позволить». Теперь в голове шепчут все голоса разом, смеются, потому что тоже помнят. Именно тогда всё и случилось. Это в тот день я сделала кое-что очень хорошее.